Мы втроём. Я, точка и машинка долетели до самого Парижа. И теперь сидим в ресторане с миллионером, входящим в первую десятку. Официант принёс рыбу и стал разделывать её на наших глазах, отделяя кости. Это был настоящий концертный номер. С ним надо выступать в цирке или на эстраде.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 подъехал к шлагбауму и открыл его своим ключом. Ключ был маленький, как от машины. И шлагбаум лёгкой, полосатый, чистенький, как игрушка. Шлагбаум легко поднялся. Ягуар проехал. Морис вышел из машины и закрыл за собой шлагбаум как калитку. Мы подъехали к дому. Это был трёхэтажный дом, внизу кухня, столовые и каминный зал. Никаких дверей, никаких перегородок. Всё единое, ломанное пространство. На втором этаже спальни. Третий этаж гостевой. Он приглашал стилиста, чтобы ему создали стиль дома, сообщила Настя. За 100.000 долларов. Я глядела по сторонам. А Жена у него есть? спросила я. Мадленка, ответила Настя. Она на даче. Молодая? Пальтинник? Красивая? На грузинку похожа. Грузинки бывают разные: и изысканные красавицы, и насатые мымры. На маленьком антикварном столике я увидела фотографию в тяжёлой рамке светлого металла. Молодой Морис и молодая женщина не отрываясь смотрят друг на друга, вросли глазами. "Это Анна?" спросила я. "Она", с лёгким раздражением подтвердила Настя. Я вгляделась в модель.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 Все на кого-то похожи. А дети у них есть? спросила я. Сын, сказала Настя, 40 лет. Как же? И ей 50, а сыну 40? не поняла я. Сын от первого брака, объяснила Настя. Известный визажист делает лица звёздам и фотомоделям. Богатый? Богатый и красавец. Гомосексуалист.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 Я уловила слова. Ты не хотела брать риск. Видимо, когда-то Морис уговаривал Настю уйти от мужа и тем самым взять риск, но Настя не хотела уходить от мужа так просто, в никуда. Вот если бы Морис сделал ей предложение, если бы он предложил ей не риск, а руку и сердце, тогда другое дело. Но у Мориски была Мадленко, а у Насти муж. Страшно отплывать от привычного берега. Вдруг утонешь. И Настя защищалась и нападала одновременно. Наверняка она нравилась Мориске. Иначе из какой стати он взял бы меня в свой дом, в гостевую комнату? Я существовала как часть их отношений. Часть отношений. любовной сделки. И сейчас они наверняка пойдут в кровать и будут ругаться, мириться, и у Мыриски всё будет нормально. Он себя почувствует молодым. Вот что нужно миллионеру прежде всего, чтобы его солнце не клонилось к закату, пусть оно задержится на месте хоть немного ещё. Постою на краю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 Видимо, они с переводчицей помирились на славу. Анестезия постаралась, а я пожинала плоды. Морис опустил поднос на постель. Но, но запротестовала я, поскольку не умею есть в постели. Морис не понял почему, но он поставил поднос на стол. Его лицо стало растерянным, и в этот момент было легко представить его ребёнком. Когда он бродил босиком без присмотра, матери, пейзанки и полоскал руки в бочке с дождевой водой. Морис сказал, что у него до 12 дела, а в 12 мы садимся в машину и едем к его жене на дачу. А Настя, спросила я. Parti à la maison, ответил Морис. У, я тогда воз.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 гладит и напивает о любви. Я улавливаю слово карасон, что значит сердце. Интересно. Мексиканка, оптимистка по натуре или её настроение входит в условия контракта. Прислуга должна оставлять свои проблемы за дверью, как уличную обувь. Можно, конечно, спросить Но я могу задать вопрос только по-русски. Я спрашиваю: Мексика и направляю в неё свой указательный палец. Но trabajo, отвечает служанка. Trabajo, Париж. Я тогда говорю: Нет работы. Работа есть в Париже.